Переезд на новую квартиру. Еще до моей поездки в Сибирь мы переехали на новую квартиру. Наш дом по Большому Николу Воробинскому также как и другой по Малому Николу робинскому переулку, должны были сломать и вместо них построить 14-этажный дом для студентов-иностранцев, обучавшихся в военном инженерном институте имени Куйбышева на улице Обуха. Военное начальство облюбовало место, где стояли эти дома, потому что жильцов, которым надо было давать новое жилье, было не так много, и сломать эти дома, состоящие из деревянных каркасов с фибролитовым заполнением, было очень просто Нам была предложена трехкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома так называемой хрущевской застройки. Но, боже мой, как далеко от центра Москвы был расположен этот дом. Мы же привыкли жить почти в самом центре Москвы. Метро, чтобы доехать туда, не было. Прямых автобусов тоже не было. Ходили только трамваи. Мы всячески сопротивлялись этому переезду, но все другие варианты квартир в старых домах были гораздо хуже. А здесь была отдельная трехкомнатная квартира. Этому переезду особенно сопротивлялся муж Лида Шурик. Он к тому времени уже работал в глазном институте имени Гельмгольца, который был сравнительно недалеко от нашей старой квартиры. Все наши соседи тоже переехали в разные квартиры этого дома по адресу Азовская улица, дом 15. Те жильцы, которые переехали в наш дом раньше, успели посадить вокруг дома деревья, кусты и даже цветы, и все зеленело. Правда, рядом громоздились останки бывшей на этом месте деревни Волхонки, полуразрушенная церковь, в которой помещался какой-то склад. Постепенно все приводилось в порядок. Деревенские постройки и церковь сломали и вывезли, поверхность выровняли, засадили деревьями, поставили скамейки, для детей сделали площадку с песочницей. Школа была напротив нашего дома с одной стороны, с другой стороны строился детский сад. На противоположной стороне Азовской улицы засыпалась бывшая городская свалка и сажались деревья будущего парка. А в это время в маленьком наспехсколоченном деревянном домике, где сидели молодые солдаты, очевидно отвечающие за стройматериалы и оборудование для детского сада, шла бойкая торговля. Продавались листы фанеры, цемент, доски, унитазы, раковины и многое другое. Купить все это было невозможно, не было таких магазинов. Солдатики не стеснялись даже приходить в наши квартиры и предлагать свой товар. То есть не свой, а государственный. Как они умудрялись отчитываться перед своим начальством, мы не понимали. Думаю, что в сговоре с ним составляли фиктивные акты о кражах, и недостающие материалы и оборудование снова выдавались в стройке. Я часто смотрел на все это из окна своей кухни, к думала, до чего же дошла наша страна, что воруют все. Возвратившись из Сибири в Москву, я застала квартиру нашу в полном порядке, все было прибрано и чисто, очень светлый паркет наших комнат был покрыт светлым лаком, комнаты были изолированы друг от друга и в двух из них были балконы на разные стороны дома, кухня была маловато, но и нас было всего трое, а раздельный санузел считался большим преимуществом. В те времена трехкомнатные квартиры давались только семьям с большим числом жильцов, пять и больше человек. Нам же дали такую квартиру на троих, с тем, что дома хранился архив Бабеля. Все было бы хорошо, только отношения между Лидой и Шуриком не были такими идеальными, как раньше. Он никак не мог смириться с тем, что мы согласились жить так далеко от центра. Лида была беременна, и предстоящее рождение ребенка тоже беспокоило Шурика. Он боялся, что не сможет сделать карьеру, то есть защитить диссертацию и получить более высокие должности.